Глава третья. Увязав последний чемодан, они снесли его вниз на тележку, потом Таня вернулась наверх и обвела комнату взглядом, равнодушно пытаясь вспомнить, не забыто ли что-нибудь. Впрочем, даже если что-то осталось, какое это теперь имеет значение? Вот уже почти два месяца, как жизнь на ее глазах обнажается, сбрасывая одну ненужную оболочку за другой, как будто чистят луковицу, если применить такое кухонное сравнение. Вещей и понятий, без которых можно обойтись, становится с каждым днем все больше, а круг по-настоящему нужного для жизни все суживается. Здесь можно позволить себе сравнение более изысканное с шагреневой кожей. В конце концов, очевидно, действительно необходимым остается лишь то, что можно унести в сердце. Например, надежда. Впрочем, подумала Таня со вздохом, все это философия. Без одежды и хлеба тоже не проживешь. Поэтому и приходится совершать эти первобытные путешествия через дымящуюся исковерканную пустыню, еще недавно бывшую центром города. Слава Богу, это уже последнее. Она еще раз обвела взглядом комнату. Погнутая люстра оборвав проводку с решетчатого от голых дранок потолка валяется на столе, полы засыпаны раскрошенной штукатуркой, в ее спальне сиротливо поскрипывает на сквозняке раскрытая дверца шифоньера. Книга, выпавшая из шкафа вниз корешком, раскрылась, и ветер лениво пошевеливает страницы. Таня подошла, тронула книгу ногой и перевернула. «Павленко, на востоке». «Как ее когда-то читали!» Она усмехнулась и вышла, нашаривая в кармане ключи. «Николаева переехала на Пушкинскую, дом 16. Почту прошу опускать сюда, я буду заха...» Кусочка мела не хватило на последнее слово. Таня подняла с пола обломок штукатурки, но он крошился и почти не оставлял следа. «Ничего, разберу и так». Она постучала к соседке. Та открыла сразу, точно стояла за дверью, ожидая ее звонка. — Анна Федосеевна, — сказала Таня, — я квартиру заперла, просто чтобы письма не пропали, если принесут. Я написала, что буду заходить, но если вам что-нибудь из мебели нужно, то пожалуйста. Там ведь все равно все пропадет, как только пойдут дожди. — Куда мне? — соседка махнула рукой. Один грех теперь с этой мебелью. Вот кастрюльку малированную я бы взяла. Да ты окна заделала бы, чем пришлось, может, и не отсыреет. Ты глянь, зайди, как мне-то зашили. Вы знаете, я-то оплюсь, там люся внизу, обождет, что и сделается. Анна Федосеевна, отделаться от которой было не так-то просто, потащила Таню за рукав комбинезона. У меня водки с полбутылки оставалось, никак еще с мая, так я им отдала, а то за деньги ни в какую и говорить не хотят. В комнате было душно и совершенно темно, лишь несколько солнечных лучиков едва пробивались сквозь щели глухого дощатого щита, которым был заделан оконный проем. Анна Федосеевна принесла из кухни коптилку и при ее свете с гордостью заставила Таню осмотреть и потрогать. Мрачное сооружение. «Прочно сделано», — одобрила та. «Но как вы будете его открывать?» «Еще чего открывать. И так проживем. Еще спасибо скажем, как дожди пойдут. Осень-то уж на носу. Да ты сядь, чего стоишь?» «Спасибо, я пойду сейчас Людка, «Лютка-то дорого с тебя за квартиру?» — спросила. Таня уставилась на нее непонимающе. «Люся?» «За квартиру? Что вы, Анна Федосеевна, как вы могли подумать? Да чего тут думать-то? Не спросила, так спросит». Тоном глубокой убежденности заметила Анна Федосеевна и тут же добавила, словно сообщая приятную новость. «А Васильевна наша, видать, пропала». Таня промолчала, глядя на желтый трепещущий язычок пламени. «Это, наверное, подло». — тихо сказала она потом, — но я так и не пошла туда. Ну, вы знаете, при поликлинике туда многие ходят для опознания. — Это что, морг, что ли? — В общем, да. Такое помещение вроде Мога. Их туда свозили, прямо в подвале. Я не смогла. А списки раненых мы с Люсей проверяли во всех больницах, так и не нашли. «Разве теперь найдешь?» — женщину вон рассказывали. Выточили с подразвали на одного, так его и не понять, где голова была, где ноги. Всего, как есть, перекрутила. Поди такого распознай, кто он такой да откуда родом. Одну вон, на второй кооперативной, возле булочной. Она побегла, значит, а бомба ее как шваркнет об стенку. Ну поверишь, ничего не осталось, только пятно кровиное что человек, что комар. Таня почувствовала, что еще минута, и ей станет плохо от духоты, от пещерного мерцания коптилки, от этого разговора. — Извините, мне пора, — пробормотала она, пробираясь в темноте к двери. — Пожалуйста, если ко мне кто-нибудь зайдет, хотя я там написала. Пушкинская, шестнадцать. Громадная воронка, разворотившая бульвар перед зданием обкома, отрезала более короткий путь налево через Оса Авиахимовскую, пройти налегке еще можно, но тачка неминуемо застряла бы в отвалах, вывороченной бомбой голубоватой серой глины. Приходилось сделать большой крюк через площадь Тюрицкого, потом по проспекту Фрунзе, мимо парка культуры и отдыха. «И, может быть, все это зря», — сказала Таня, вместе с Люсей толкая перед собой тачку, расхлябанные колеса которой повизгивали и с хрустом крошили битое стекло на асфальте. «Возим, возим, а потом объявят эвакуацию и...» «Ну что ж, так есть хоть небольшой шанс кое-что сохранить». Мама сказала, что договорилась с одной институтской уборщицей — Если будем уезжать, она поселится у нас. Она все равно никуда не собирается. — Но ты думаешь, эвакуации может и не быть? — помолчав, спросила Таня с надеждой. — Что я могу думать? Людмила дернула плечом и заправила под косынку выбившуюся прядь волос. — А знаешь, Люся, если честно-честно, я и сама не знаю, чего хочу. — Конечно, если эвакуации не будет то это значит, что немцев остановили, это я понимаю. Но мне иногда так хочется отсюда уехать, куда-нибудь на Волгу, в Глушь, в Саратов, и как угодно работать, хоть доякой, или полоть морковку, только чтобы совсем тихо и чтобы ложиться спать, ни к чему не прислушиваясь. А здесь я сойду с ума, если еще один налет. Ты не хочешь все-таки зайти к этому Киевцову? «Да, завтра непременно». Они опять замолчали. Катить тачку было трудно. То одно, то другое колесо ежеминутно натыкалось на обломок кирпича или срубленную осколком ветку каштана, и тогда тачка судорожно дергалась то вправо, то влево. Битое стекло хрустело под ногами, горячий ветер, от которого першило в горле, нес развалин гарь и известковую пыль, Еще какой-то странный, едкий химический запах. Добравшись до площади Урицкого, девушки совсем выбились из сил. В скверике они бросили на землю рукоять тачки и присели отдохнуть на лопнувший мешок с песком, когда-то здесь стояли зенитки. Я вот так смотрю, смотрю, а потом вдруг ловлю себя на том, что просто не могу в это поверить заговорила Таня негромко, глядя через площадь на руины электромонтажного треста. Когда-то это здание, построенное в начале 30-х годов одним из учеников Корбюзье, было достопримечательностью Энска. Сейчас правое его крыло рухнуло, от стеклянного фасада ничего не осталось, раздробленные перекрытия висели и загнувшись на остатках арматуры, подобным обнаженным геологическим пластам. В подвалах, очевидно, что-то продолжало гореть. Из-под бетонных торосов то тут, то там сочился дымок. «Не можешь поверить? Во что?» «Ну, вот во все это». «Такого не может быть», — с убеждением сказала Таня. «Не должно, понимаешь?» Людмила пожала плечами. «Всегда это было, и есть, и... и всегда будет? Не верю я в это, ни за что, потому что какой тогда смысл имеет все остальное? Люди живут, что-то строят, что-то изобретают, но ведь это, пойми, Люся, это не имеет никакого самого малюсенького смысла, пока кто-то за тысячу километров...» Может в любую минуту все это уничтожить. Просто так, потому что ему захотелось. Я вот смотрю на электромонтаж и думаю. Ну как может одновременно быть в мире вот такое и какие-то законы, какие-то правила поведения? Ведь если это действительно имеет право быть в мире, то тогда можно делать все. Бегать на четвеньках, кусаться. Немного отдохнув. Они поднялись и снова взялись за тачку. Идти по проспекту Фрунзе было легче. Бомбы пощадили этот район. Только хлебозавод загорелся в первую же ночь, а было нечем, пожарные магистрали оказались выведенными из строя, и завод полыхал трое суток. Сейчас от него остались черные развалины, от которых все еще несло жаром и удушливым чадом. Пройдя мимо них... Девушки свернули к парку и, наконец, очутились в свежей тени акации на Пушкинской. «Здесь как будто и войны нет», — сказала Таня. «Чур-чур не сглазить. Смотри, это не Аишка?» Действительно, навстречу им бежала Ира Лисиченко. «Ой, девочки, живы!» — закричала она с разбегу, обнимая Людмилу. «А я так боялась, так боялась!» Главное, за тебя, Танька. Мне сказали, у вас там в центре камня на камне не осталось. Камней сколько угодно. Можешь пойти полюбоваться. А я вот, видишь, переселяюсь к Люсе. Что? Совсем разбомбили?» Аришка сделала большие глаза. «Не совсем, но жить нельзя». Окна вырвало вместе с этими. Ну как это, что в стену заделывается? «У тебя дома все благополучно?» — спросила Люда. — Да, у нас ничего, стекла только повылетали. Давайте я помогу, девочки. Таня, а ты что, все время дома была в тот налет? Ой, я бы умерла. Очень страшно было. — Сначала да, а потом я просто ничего не помню. — Аишка, что у других? Кого из наших ты еще видела? — У других... Ира Лисиченко вдруг остановилась и отпустила тачку. «Ой, девочки, я и забыла!» — произнесла она очень тихо. «Углушко!» Таня и Людмила тоже, остановившись, смотрели на нее, боясь спросить. «Что?» — шепнула наконец Таня. «У них кто-нибудь?» «Все!» Ира закрыла лицо руками и заплакала. «Они все были в доме!» «Мне соседка рассказывала, это еще ночью в самом начале. Может, они просто не, не успели». На следующий день с утра Людмила пошла разыскивать Кривцова, чтобы узнать у него насчет эвакуации. Таня осталась дома с мыслью заняться хозяйством, но очень скоро поняла, что ничего не сможет делать, пока не вернется Людмила. Машинально кое-как она убрала в комнатах, вымыла посуду, Сходила к соседке за водой, у той был колодец, которым пользовался теперь весь квартал. Женщины у колодца рассказывали разное. Одни говорили, что эвакуацию отменили, другие доказывали, что эвакуация уже идет полным ходом, только что нет официального приказа. Потом она сидела в своем излюбленном закоулке сада. Когда-то здесь была беседка, но сейчас от нее остался лишь вкопанный в землю стол — с трех сторон окруженной старой и удобной скамьей. Все место было укрыто разросшейся сиренью, и здесь они с Людой обычно занимались перед экзаменами. Сирень тогда цвела, и от этого запаха в голову иногда лезли мысли, не предусмотренные никакими учебными программами. Таня сидела, считала выцветшие чернильные кляксы на растрескавшихся досках столешницы, и пыталась отгадать, какой ответ принесет Люся. Она действительно не знала, чего ей сейчас хочется больше, эвакуироваться или остаться здесь. Конечно, она может остаться в любом случае, чтобы не сказал этот Кривцов. Насильно ее никто не станет эвакуировать, кому она нужна. Другое дело, будь она доктором наук. Она просто девчонка, вчерашняя десятиклассница. Дядька на фронте, жених на фронте. Жених! Он мог бы быть ее мужем. Если она теперь уедет, они с Сережей могут уже никогда не увидеться. На этот счет лучше не заблуждаться. Во время войны так легко потерять друг друга. Его полевой почты она до сих пор не знает, а он не будет знать ее адреса. Господи, что же делать? Ей вспомнился Волдай. Она однажды проводила там каникулы шесть лет назад. Тишина, рассветный пар над зеркальными водами, березы по косогорам. Главная тишина, тишина. Россия, ее земля, ее родина. Неужели ей действительно придется остаться здесь, в капкане этих украинских степей, вытоптанных и скромсанных бомбами, черных от горя и пожаров. Она подняла голову, услышав, как скрипнула калитка. «Люся!» — крикнула она. «Я здесь, в беседке! Видела Кривцова?» Людмила направилась к ней. Таня уже издали увидела, что ничего хорошего Кривцов не сказал. Людмила присела к столу напротив Тани, видимо, слишком расстроенная, чтобы говорить. «Ты его не нашла?» — спросила Таня неуверенно. «Этот мерзавец уже уехал», — почти спокойным голосом сказала Людмила. «Представляешь?» «Нет, ты могла представить себе что-нибудь подобное?» «Чтобы человек, которому поручили эвакуировать женщин и детей...» Приспокойно забрал себе единственную машину, нагрузил ее своими вещами, вплоть до мебели, слышишь? И уехал, ни слова никому не сказав. — Уехал, — повторила Таня изумленно. — Но как же, Люся, я не понимаю. Что же он бросил тебя и всех остальных, а сам уехал? — Господи, Татьяна! Можно подумать, что я говорю по-китайски. — Да, именно так. Бросил и уехал. — Значит... Таня замолчала, не докончив начатой фразы. — Действительно, что значит? Теперь все совершенно изменилось. Раньше были две возможности. Либо эвакуация, и они с Люсей уезжают, либо немцев отбрасывают от Энска, и тогда все остается по-старому. Но все получилось совсем иначе. Немцев, очевидно, не остановили, эвакуация продолжается, а им с Люси уехать не удастся. О них просто некому позаботиться. Их бросили на произвол судьбы. Все. Дядя Саша, Галина Николаевна, Таня похолодела вдруг совершенно отчетливо представив себе весь смысл того, что случилось. «Ну, хорошо», — сказала она, стараясь не выдать голосом своего страха и растерянности. «Люсенька, мы ведь все-таки не бабки пенсионерки, правда? Мы можем эвакуироваться и сами. На чем?» «Ну, на чем угодно». «Пожалуйста, конкретней». Сухо сказала Людмила. На персональной машине? Или на коньке Горбунке? Таня вздохнула. Ну хотя бы просто на какой-нибудь лошади? Или попроситься на попутный грузовик? Сумасшедшая, сказала Людмила. Пойди посмотри, что там делается. Как это просто попроситься на попутный. А лошади? Ты думаешь, они тут пасутся табунами? Где ты ее возьмешь, эту лошадь?» «Не знаю», — ответила Таня, подумав. «Но, в конце концов, люди уходят и пешком». «Конечно. Ты представляешь себе, что это такое?» «А ты представляешь себе, что такое попасть к немцам?» «Как будто я тебя уговариваю к ним попадать!» Они замолчали. Жаркая полуденная тишина стояла над садом, где-то за кустами сирени жужжал шмель, в соседнем дворе возбужденно кудахтала несушка. «Сегодня — Сегодня двадцатое? — спросила Таня. — Странно подумать. В прошлом году в это время мы только собирались идти в десятый класс. Ты сейчас кажешься себе очень старой. Не знаю. Я как-то не думала об этом. Я устала просто. Наверное, это и есть чувствовать себя старой. Я тоже очень устала, и не только от бомбежек. Я знаю, что сегодня думала. Я должна была бы иметь от сие ребенка. Почему ты так смотришь? Это очень неприлично подумать такую вещь. Наверное, да, я понимаю. Честное слово, Люсенька. Я никогда-никогда не думала ни о чем таком, когда Сео же был здесь. Это меня развотили на окопах. Ну что ты плетешь, Танька? Честное слово. То есть я никого не обвиняю. И потом, может быть, это и не значит вовсе развотить. Развотить это значит сделать хуже, испортить, верно? Но я не знаю, делаешь ли хуже от того, что об этом думаешь. А думать, я начала там. Помнишь, когда мы ночевали в Скирдах? Там рядом со мной спали две женщины, молодые, кажется, с оптического. Я раз проснулась ночью, они не спят, разговаривают так потихоньку, но я все равно все слышала. «Не думай, пожалуйста, что я подслушивала нарочно!» «Я этого не думаю», — тихо сказала Людмила. «Просто я не спала и все слышала». Мне было очень неловко, правда, но говорили как раз об этом. И одна сказала, вот бабы все мужиков ругают, объюхатил, мол, уехал, и... Татьяна, что за выражение? Господи, я просто ее слова повторяю. Если ты начнешь повторять все слова, которые слышала на окопах, да нет. И потом, это серьезный вопрос, Люся. В общем, она сказала, что если бы ее, ну, если бы она ждала ребенка от своего мужа, то ей было бы легче. Труднее, но легче, понимаешь? — В общем, да, — не особенно уверенно сказала Людмила, подумав. Но в отношении Сережи это совсем другое дело, Танюша. Почему — Почему? — с вызовом спросила Таня. — Да прежде всего потому, что он тебе все-таки не муж. «Ну да, конечно», — согласилась Таня, нехотя и сразу перевела разговор на другое. «Так что же мы будем делать? В смысле эвакуации?» Людмила помолчала. «Я не знаю, кто из маминых сотрудников сейчас в городе», — сказала она в раздумье. «Нужно будет просто обойти всех, наверное. Ах, если бы телефон работал!» «Если бы, если бы...» — Таня нетерпеливо фыркнула. «Если бы за нами прислали стояка хатабыча с ковром самолетом, это было бы еще лучше. Но пока нет ни Хатабыча, ни телефона. Поэтому собирайся и идем». «Куда?» «Ты к своим физикам. Может, действительно что-нибудь и посоветуют. А я постараюсь найти кого-нибудь из дяди Сашиных знакомых». А соседи наши, они все разъехались куда-то, но я спрошу у дворничихи. Пилипенко, Голощаповы, потом капитан Шипетлюк с пятого этажа. Должны же они хоть что-то знать. Ну, идем же скорее. — Да погоди ты, — немного ошламленно отозвалась Людмила. — Я хоть отдохну полчасика. Такая жара в городе, с ума сойти. Пойдем лучше чуть попозже. Таня собралась было возразить, что сейчас не время отсиживаться в халатке, но вдруг представила себе выйти из этого мирного тенистого оазиса, снова оказаться на тех страшных улицах, среди раскаленных зноем развалин, пахнущих смертью и разрушением. «Ладно, можно к вечеру», — согласилась она. «Нужно было бы заодно навестить кого-нибудь из наших». Лисиченко, Вернацкую. «О, я забыла!» — улыбнулась Люда. «Эту я только что встретила. Она с брезгливым видом шла за водой». «Говорит, когда кончится это безобразие? Инка наша все-таки прелесть. Ломака она, по-моему, — заявила Таня. А, по-моему, нет. Это у нее само собой так получается. Ты думаешь, она напускает на себя?» Мне кажется, нет. «Может, и не напускает», — согласилась Таня. «Тогда тем хуже для нее. Принцесса на гаошине». «Танька, а мы ведь все в сущности такие же принцессы. Ты, я. Чем мы лучше?» «Ну, все-таки». «Не знаю. Я вот посмотрела на других девушек на окопах». «И что?» А то, что мы с тобой сидели до войны, как в коробочке с ватой, ты хоть раз в очереди стояла? Ну вот, и никто из нас не стоял. Ни я, ни Инна Вернацкая, ни сын Эрлиха. Ну, правильно, не стояли. А вот теперь мне приходится ходить за водой, и я это делаю без всякого боязгливого вида и не изображаю из себя никакую принцессу. «Никто сознательно не изображает. Я не говорю, что Инна делает это нарочно. Слушай, а ведь орехи, наверное, уже давно можно есть». Они отправились к орешнику. Таня достала с крыши сарая, специально приспособленную для этих дел жерт с крючком на конце. Потом, молча, словно священно действуя, они сидели на траве возле лежащего здесь обломка каменной плиты — И по очереди увлеченно кололи орехи большим плоским голышом. «Руки у нас будут, как у негритосок», — заметила наконец Людмила, очищая орех от терпко пахнущей зеленой оболочки поверх скорлупы. Таня с набитым ртом молча кивнула. Людмила положила очищенный орех на плиту и легонько пристукнула голышом. Свежая скорлупа отреснула почти беззвучно. «В прошлом году я приблизительно в это время вернулась из Ленинграда», — вздохнула Людмила, выбирая кусочки ядра из разбитого ореха. «Только двенадцать месяцев, с ума сойти!» «Можно подумать, что прошло двенадцать лет, а ты в это время была еще в Сочи?» «Ох, замолчи», — быстро сказала Таня. «Пожалуйста, молчи лучше, а то я сейчас буду и иветь». Она в самом деле заморгала глазами. — Чего ж сказала Людмила. — Как будто от этого легче. Она выбросила скорлупу и взялась за новый орех, но вдруг выпрямилась, прислушалась. — Машины, — сказала она, — кажется, по нашей улице. Таня всхлипнула и с ожесточением ударила по своему ореху, потом тоже подняла голову. «И много», — сказала она, — «это целая колонна». «Ой, вот сейчас их и оспросим. Она вскочила и побежала за дом. Когда Людмила тоже вышла к калитке, колонна уже шла мимо, громыхающие трехтонкие полуторки, побитые, ободранные, с раскрытыми капотами. Бойцы тряслись в кузовах, в обнимку со своими винтовками». Примостившись на ящиках и брезентах таинственной воинской поклажи, Таня провожала взглядом машину за машиной, прикусив губы. Колонна прошла не задержавшись. Девушки постояли еще у калитки, наблюдая, как в пробивающихся сквозь акацию отвесных лучах солнца тает и рассасывается чадный синеватый дымок. Она краснознаменной что делается? вздохнула тоже вышедшая на улицу соседка. «Всю ночь ехали и ехали, и машинами, и повозками, кто чем, и пешком идут. Кажут, все с под белой церкви». Из-за угла показалась еще одна машина. Поравнявшись с ними, притормозила, и водитель высунул из кабины черной от пыли и копоти лицо. «На Днепропетровск мы тут выйдем!» — крикнул он. Соседка, Людмила и Таня закричали все вместе, перебивая друг друга. Водитель рывком остановил машину и выскочил, разминая ноги. Вышел с другой стороны сидевший рядом лейтенант, такой же грязный и пыльный. — Водички у вас не найдется? — спросил он у Тани, пока Людмила с соседкой наперебой объясняли водителю, как выехать на Днепропетровское шоссе, Минуя забитую движением краснознаменную улицу, Таня вынесла ведро, кружку. С кузова, загруженного какими-то бочками, попрыгали еще пятеро. Столпившись вокруг нее, они выпили пол ведра. Оставшуюся половину водитель вылил ворчащий и клокочущий радиатор. Пятеро бойцов снова полезли в кузов. Наставили вас без воды! улыбнулся лейтенант показав неожиданно белые, как у негра, зубы. Вы уж извините, такое дело. Ну что вы, сказала Таня. Если вам еще нужно, я перенесу. Тут рядом колодец, через три дома. Спасибо, сказал лейтенант. Не надо больше. За сколько же это дней вас так раздолбали? За один. А перед этим был еще один налет ночью. О как! Мощно, значит, всыпали. — Ну что, Петренко, надолго там у тебя? — Сейчас едем, товарищ старший лейтенант, — отозвался забравшийся под капот Петренко. — Вы можете сказать нам одну вещь? — спросила Таня, строго глядя лейтенанту прямо в глаза. — Только совершенно честно. — Где сейчас немцы? — Ну, знаете, — сказал лейтенант. «Где немцы сейчас, эта девушка и самому Совинформбюро неизвестно. А вчера они были тут где-то, километрах в сорока. Калиновская, что ли, есть такой населенный пункт?» «Калиновка?» — ошеломленно поправила его Таня. «Да нет, не может быть!» «О, она самая! Готова, Петренко? Давай заводи! Ну, девушки, счастливо!» «За Днепром встретимся!» Лейтенант побежал к машине, придерживая полевую сумку. «Люся, ты слышала?» — сказала Таня. «Он говорит немцу уже в Калиновке. Ты как хочешь, а я сейчас же иду в город». И потом мне пришла в голову самая простая вещь — обратиться в горвоенкомат ведь это, кажется, входит в их прямые обязанности. Уточнить, что входит и что не входит в прямые обязанности городского военного комиссариата, Тане так и не удалось. Прежде всего, разыскать это учреждение оказалось непросто, так как после бомбежки оно перебралось на окраину, и никто не знал, куда именно. Уже часов около четырех, безрезультатно исходив половину города, Таня обнаружила, наконец, пропавший военкомат на одной из по-деревенски широких и пыльных окраинных улиц. Но сотрудником его, она это сразу увидела, было уже не до выяснения своих обязанностей. Во дворе с распахнутыми настежь воротами красноармеец ворошил палкой груду горящие бумаги, другие носили из дверей ящики и пишущие машинки — К стоявшему тут же грузовику На Таню никто не обратил никакого внимания она потолкалась по двору нерешительно поднялась на крыльцо в коридоре где сквозняк из распахнутых дверей гонял по полу какие-то бланки и формуляры висела богато оформленная в бордовом плюше и золоченных фанерных капителях стен газета за передовую агротехнику в комнате напротив Две женщины в гражданском швыряли в ящик перевязанной шпагатом пачки бумаг. Таня спросила военкома. Ей ответили, что военкома нет. Поколебавшись, она спросила, кто замещает военкома. На это ей вообще ничего не ответили. Таня вдруг обозлилась, громко обозвала этих двух тыловыми крысами и стала ходить из комнаты в комнату, пока не нашла человека в форме, с майорскими шпалами на петлицах. Майор сидел на корточках перед раскрытым сейфом, торопливо просматривая груду вываленных прямо на пол папок. «Товарищ майор! Ну что это за безобразие?» — закричала Таня. Майор оглянулся и, поморщившись, встал. Таня начала говорить торопливо и сбивчиво. Он слушал молча, свертывая самокрутку из газетной бумаги, потом закурил. «Не понимаю, где вы были раньше», — сказал он раздраженно. «Где вы болтались все это время? Две недели назад мы провели учет через гарнизонную кэч и... А я вернулась с окопов накануне бомбежки», — перебила его Таня, уже чуть не плача. «Может, мне нужно было удрать оттуда раньше, чтобы обо мне вспомнили в гарнизонной кэч? «Ну, хорошо, хорошо», — снова поморщился майор. «Кто у вас на фронте, вы говорите?» «Мой дядя, полковник Николаев». «Николаев?» — майор подумал, посасывая самокрутку. «А по имени-отчеству?» «Господи, Николаев Александр Семенович! Он здесь командовал бронетанковой бригадой!» «Минутку!» — майор окликнул заглянувшего в дверь человека и распорядился выносить и укладывать папки, Потом снова обернулся к Тане, глядя на нее в раздумье. «Паспорт с вами?» «Со мной!» — кивнула Таня торопливо, начиная на что-то надеяться. «Показать?» «Потом. Идемте-ка». Они вышли в коридор. Майор велел Тане ждать здесь и никуда не уходить. Минут через десять он вернулся, взял у нее паспорт и стал его изучать. «Ну, что мне с вами делать?» — задумчиво сказал он. «Тут сейчас уходит наша машина с семьями сотрудников. Вы где проживаете?» «На Пушкинской. Это недалеко от Пака». «Вот что Николаева», — сказал майор, возвращая ей паспорт. Шпартика сейчас домой, соберите вещички и обратно, только бегом». «Машину я ради вас задерживать не стану, учтите!» «За час успеете?» «Да, «Да, наверное», — ответила Таня с ужасом, вдруг сообразив, что Людмила может не оказаться дома. И нужно ли предупредить майора о том, что их двое? Так он может сказать, что на машине есть только одно место, но если они прибегут с Люсей, не оставит же он ее на улице. «Успею, конечно!» «Тогда давайте!» Сейчас с половина пятого. Часов в шесть. Самое позднее в четверть седьмого машина уйдет. Людмилы, конечно, дома не оказалась. Убедившись в этом, Таня обессиленно прислонилась к стене, уронив руки. Сердце ее колотилось так, что даже трудно было дышать. Последние несколько кварталов она бежала, не останавливаясь. Очень хотелось пить, а воды не было. Воду выпили тот лейтенант и его бойцы. Нужно снова идти к колодцу. Надо было попроситься на машину к лейтенанту. Вот что надо было сделать. Он, конечно, был уверен, что у них есть на чем эвакуироваться. «За Днепром встретимся». Иначе предложил бы сам. «Встретимся. За Днепром». Они все будут за Днепром. И этот лейтенант со своими бойцами и майор с военкоматовцами, и Сережа, и дядя Саша. Часики на ее руке показывали десять минут шестого. Оставался час собрать вещи, добежать через весь город до улицы Парижской коммуны, уговорить майора насчет Люси, лишь бы она не задержалась. Она вытряхнула какую-то мелочь из своего рюкзака. Что брать с собой? Две-три пары белья хотя белья можно больше, оно ничего не весит и почти не занимает места. Лыжный костюм, пальто, одно-два платья, теплые вещи. Через месяц-другой начнет холодать. Хороша она будет во всем летнем, но как их унесешь? Фуфайку, кожаную теплую куртку. На это все понадобится два чемодана, не меньше. Лихорадочно роясь в еще не разобранных после переселения узлах и чемоданах, Таня нашвыряла на постель целую кучу отобранного, самого необходимого, потом посмотрела и ахнула. И думать нечего унести все это на себе. В соседней комнате часы пробили половину. Пять тридцать. Люси все нет. Машина уйдет самая поздняя, через сорок пять минут. Таня громко всхлипнула и в отчаянии прикусила сжатый кулак. «Если бы только знать хоть один из адресов, куда могла пойти Люся!» В книжке на письменном столе Галины Николаевны были только номера телефонов. Таня снова и снова снимала трубку, замирая от иступленной надежды, что вдруг случится чудо, и телефон заработает. Могли же его отремонтировать за эту неделю. Но чуда не было. Трубка мертво молчала. Она вдруг вспомнила, что нужно еще приготовить Люсины вещи. «А где ее рюкзак? Ах, неважно, рюкзак потом сначала нужно отобрать. Если Люся придет в течение этих пятнадцати минут, еще можно успеть. Господи, я никогда не молилась, но пусть Люся придет через пять минут, ну хоть через десять!» Она пошвыряла вещи на кровать, потом нашла в передний рюкзак старинное, замысловатое и добротное изделие — По преданию, купленное земцевым дедом в его студенческие годы чуть ли не в Швейцарии, Она двигалась теперь как-то машинально, доставала с полок стопки белья, снимала с вешалок платья, переходила от гардероба к кровати, и в голове ее было совсем пусто, только кружилась и кружилась огромная секундная стрелка, ставшая теперь самым важным в мире, когда чего-то приходится дожидаться. Время тянется невыносимо медленно, но как неудержимо оно летит, когда опаздываешь». Оба рюкзака были почти уложены. Нужно было сделать еще что-то очень важное, но она никак не могла вспомнить, что именно. Голова ее кружилась, очень сухо было во рту. Уже целый час, как ей хочется пить, и все некогда напиться. Впрочем, теперь уже почти все сделано. Можно сидеть и ждать. Чего? Она сделала над собой усилие, посмотрела на часы, и медленно опустила на пол незастегнутый рюкзак. Постояв минуту, вышла из комнаты, зачем-то пощелкала бездействующим выключателем в коридоре, потом прошла на кухню и взяла с примуса чайник. Он оказался почти полон. Стоя у окна, она пила прямо из носика пресную кипяченую воду совершенно спокойно, и без единой мысли в голове. А верхнее стекло билось и жужжало муха, косые лучи, забагрянившего к закату солнца, пронизывали листву старого орешника. Она вернулась в комнаты, походила взад и вперед, бесцельно трогая и перекладывая вещи, потом легла. «Встретимся за Днепром, встретимся за Днепром», стучала у нее в голове, Удивительно, как все заботились о ней до войны. Если она не приходила в школу, то в тот же день классная руководительница непременно присылала кого-нибудь из девочек узнать, что случилось. Преподаватели беспокоились о том, чтобы она не росла неучим. Люди в белых халатах, которых она никогда не запоминала по имени-отчеству, откуда-то со стороны неотрывно и надоедливо следили за ее физическим развитием, время от времени напоминая о себе то очередной прививкой, то вызовом в зубоврачебной профилакторий. Другие следили за тем, чтобы ей всегда было что почитать или что послушать, или что посмотреть. А когда подходили каникулы, то оказывалось, что кто-то, пока она была занята экзаменами, Уже позаботился о ее летнем отдыхе. «Счастливо, девушки! Встретимся за Днепром!» Он был так уверен, этот лейтенант, что девушки туда попадут. «Еще бы! Кто мог подумать, что их здесь просто бросят?» Неожиданно и внезапно рухнул и рассыпался прахом весь привычный, Еще вчера оказавшийся незыблемым и неизменным уклад жизни со сложным комплексом прав и обязанностей, с выверенной системой взаимоотношений, все разваливалось и таяло вокруг них, превращаясь в ничто. Нахлынувшие сумерки быстро затопили комнату. Было уже около восьми. Таня лежала неподвижно, глядя в потолок сухими глазами. На улице снова ревели машины, наверное, какие-то очень тяжелые, потому что пол в комнате ощутимо подрагивал, а оконные стекла отзывались тонким дребезжащим звоном. Машины шли к Днепропетровскому шоссе на восток. За Днепр. В половине девятого пришла Люда, окликнула в темноте Таню, спросила о новостях и сказала что ей самой ничего утешительного узнать не удалось. — Ты что, заболела? — спросила она, опуская на окне маскировку. — Да нет. — Устала просто, — отозвалась Таня. Люся зажгла керосиновую лампу и заслонила ее книгой, чтобы свет не падал Тане в лицо. — Абсолютно никто ничего не знает, — говорила она, расстегивая платье. Борзенко и Эрлихи уже уехали, с кем неизвестно. У Евгения Александровны болен отец. Конечно, немыслимо его вести в таких условиях. А эти Высоцкие вообще сидят и в ус не дуют, будто их и не касается. Да, ты знаешь, что он мне заявил. Не волнуйтесь, говорит Людочка, жили при Сталине, проживем и при Гитлере. Я просто онемела, честное слово. «Ну что на это скажешь? А как у тебя в военкомате?» «Никак. Они все уже уехали. Поразительно. Не понимаю, почему в таком случае не объявить эвакуацию открытое во всеуслышание?» «Танюша, а почему вещи? Ты что, укладывалась?» «Да», — отозвалась Таня не сразу. «На всякий случай». Я думала, ты найдешь какую-нибудь возможность.